«Что тут такого?» «Что тут такого?» — нерешительно повторил он. «Не стоит тебе так говорить, Майки. Наживешь серьезные неприятности». «Неприятности? Послушать тебя, так это какое-то преступление. Я ведь всего-навсего спрашиваю, не принадлежу ли я, или, может быть, принадлежал к...» «О, Господи! Я умолк от самого ритма этой макартистской мантры во мне забрежила жуткая мысль». «Так значит, вот оно что!» Это преступление. Стив поднял на меня взгляд, и я почти готов был поверить, что в глазах его стоят слезы. Конечно, преступление, да еще и охеренная задница-то Где-то к чертям собачьим жил до сих пор. Так в том-то и дело, Стив, ответил я. В том-то все и дело. Понимаешь, там, откуда я родом, это преступлением не считается? Ну, конечно, еще бы. На Марс, к примеру, или в долине Большой Леденцовой горы где на леденцовой улазе вызывает зефир, и все прыгают, скачут репеку для приезжих, вишневые пироги. Я не мог придумать, что мне ему сказать. Стив прикончил коку, большими пальцами смял баночку с боков и полез в карман за сигаретой. Я тоже закурил, откашлялся. Молчание было мне неприятно. В общем, я так понимаю, что мы никогда... То есть мы с тобой... Он ответил мне свирепым взглядом, «Угу». Ответ, надо думать, отрицательный. Стив склонился в кресле, уставился между колени на ковер, длинные волосы его опали вниз, закрыв лицо. Снова воцарилось молчание. «Послушай, Стив, — начал я, — если я скажу, что явился с Марса, ты сочтешь меня сумасшедшим, ведь так? Но предположим, просто предположим, что я происхожу из других мест, столь же необычных, с культурой, полностью отличной от вашей». Стив все так же молча разглядывал ковер. Ты же разумный человек, продолжал я. Ты должен признать, то, что, по-видимому, случилось со мной, объяснить трудно. То, как я говорю, это же не притворство, и ты это знаешь. Даже профессор Тейлор отметил это, а он-то англичанин подлинный. Хотя, если честно, он со своим англичанством малость перебирает. Ты видел, как я изменился у стерны Палмерсквер в секунду, даже в наносекунду, обращаясь из парня, которого ты знал, совершенно американского. Изучающего философию, играющего в бейсбол, чистящего зубы ниткой привычного старого Майки Янга в какого-то совершенно другого. Внешне я от него не отличаюсь, зато отличаюсь внутренне. Ты не можешь это отрицать. Я знаю тысячи вещей, которых не знал раньше. Однако тысячи вещей, которых я должен был знать, мне неизвестны. Я не знаю, кто сейчас президент Соединенных Штатов. Не знаю, где находится Хартфорд, штат Коннектикут. Не знаю даже уж, если на то пошло, где расположен сам Коннектикут, где-то справа. Вот и все, что мне известно. До нынешнего утра я никогда в жизни не видел этого кампуса, и ты знаешь, что я не притворяюсь. Однако я могу рассказать тебе такие вещи из истории Европы до 20 года, которых я знать не мог бы, если бы не занимался ею всерьез. Сейчас я тебе докажу. Возьми вот эту книгу и спроси меня о любом факте. О каком угодно. Стив неуверенно принял протянутую мной книгу. Ладно, может, тебе и известно много чего о Европе. Ну и что? Ты хорошо меня знаешь. Ты думаешь, что хорошо меня знаешь? Взгляни на мои книжные полки, там нет ни одной книги по истории. Я занимался историей на первых двух курсах? Может, бы слушал какие-то лекции? Вроде бы нет. Правильно. Вот и проверь меня. Скажем что-нибудь до 930-го. Стиль полистал книгу, выбрал страницу. Ну ладно, что такое Священный Союз? Я улыбнулся. Сэр, пожалуйста, сэр, проще барины реки. сэр, воспикнул я, поднимая руку, точно школьник. Священный союз к названию договора, сэр. Договора, подписанного далеко не святой Троицей. Минутку. Русским царем. Скорее всего, это был Александр Первый, прусским Фридрихом Вильгельмом Третьим, императором Священной Римской империи Францем II. Хотя, конечно, он был просто-напросто старым, добрым Францем I австрийским, не так? Подписанного после того, как Наполеону надрали задницу под Ватерло. Кто еще его подписал? Стив не отрывал взгляда от страницы. Ну как же, сэр? Неаполь, сэр, Сардиния, сэр, Франция, Испания, сэр. Впоследствии договор подписала и ратифицировала Британия. Принц Регент, Йорк IV. Отец его к тому времени, понятное дело, окончательно опалоумил, к тому же Британия состояла в Четверном Союзе, а это совсем другое дело. Да и турецкий султан подписал тоже. Хотя боюсь, имени султана мне не припомнить, если я вообще его когда-нибудь знал. И, разумеется, папа благословил этот союз великим благословением. Подписан же сей договор был в 1815. А за дополнительные 10 баллов и каникулы на Барбадосе я рискнул бы назвать и дату. 26 сентября. Я прав? Ладно.